Глава тридцать вторая. Залюбовавшись зданием суда в готическом стиле, Смита ожидала увидеть внутри нечто столь же величественное. Но в длинном коридоре, ведущем в зал, и было столько народу, что осмотреть интерьеры не получилось. Они протиснулись в зал заседаний номер шесть Б, как на вокзале в час пик, сказала она. И как мы найдем Анжали? Они прошли мимо кладовки и Смита ахнула: от пола до потолка комната была завалена стопками пожелтевших документов. перевязанных верёвкой. Пол устилали отдельные листки. Они что, так и не оцифровали архивы? спросила она, но Махан не ответил, схватил её за руку и потянул дальше, загородив её своим телом, чтобы ни одна мужская рука не могла её коснуться. Они вошли в большой зал заседаний с высоким сводчатым потолком. Здесь не было ни одного свободного места. Люди заходили и выходили непрерывными потоками. Неужели они опоздали? Анджали предупредила, что вердикт по их делу могут огласить первым, ввиду серьёзности обвинения. Бросив взгляд на судейский стол, сбитая с облегчения, мы видела, что судей ещё нет на месте. Но как она найдёт Анджали в этом хаосе? Она уже хотела ей позвонить, как кто-то окликнул её по имени. Она обернулась и увидела Мину. Та спешила ей навстречу. Она бросилась ей на шею. "Дидди", воскликнула она. "Как я рада, что ты пришла". Я место себе не нахожу. Смита обняла Мина и отстранилась. Сидция её упала. Мина с трудом держалась на ногах. Лицо вспотело, глаза расширились от страха. "Не бойся", прошептала Смита и стала искать Махана. Сейчас она нуждалась в нём и рассердилась, что он куда-то запропастился. "Где ты был?" прошипела она, когда он подошёл. Махан показал на остаявшую рядом с ним женщину. "Это Анджали", сказал он. На вид Анжали Банер же было лет сорок с небольшим. У нее были короткие курчавые волосы и хмурое лицо, выражение которого, как будто, никогда не менялось. Она коротко улыбнулась Смите, ее рукопожатие было таким же твердым и отрывистым, как и манера разговаривать по телефону. Извините, извините, сказала она. Я осматривал список дел. Приход судьи отложили на полчаса. Она увидела дрожавшую от страха Мину. Здравствуй, Мина. Как ты? Не дождавшись ответа, Анжали повернулась и ушла. Они растерянно переглянулись и пошли за ней. Махан нагнал ее, а Мины со Смитой спешили следом, взявшие за руки. Смито не возражала. Она уже не пыталась делать вид, что судьба Мины интересует ее исключительно как журналиста. Они почти подошли к двери, когда рука Мины обмякла. К ним приближался Гавинд. Смито напряглась. Арвина по близости не было. Шлюха. Без всяких преамбул бросил Гавин, обращаясь к сестре: "Потаскуха, мы тебе покажем". Мина жалобно пискнула. "Судья у нас карманя", раздался голос за ее спиной, и Смита вздрогнула. "Рупол, мы выиграем, вот увидите". "Анжали, Махан", крикнула Смита, но из-за шума в коридоре ее никто не услышал. "Махан", снова выкрикнула она, и он обернулся, растерянно глядя на нее. Потом увидел, что происходит, и поспешил к ним. Анжали бежала следом. Не смейте говорить с моей клиенткой, рявкнула Анжали. Я сообщу судье и вас. Курежу Смиты Рупол засмеялся. Пойдем, велел он Гавинду. Оставьте тех городских. Бог уже вынес решение в твою пользу. Анжали отвела их в отдельный кабинет рядом с залом заседаний, где они сели в четвером. Там она впервые заметила, как испугана Минна. Что сказал этот ублюдок? Но у Минны отнялся язык. Она немо взирала на Анджали, слёзы катились по щекам. Брат обозвал её, сказала Смитта, а тот второй сказал что-то вроде: "Судья у нас в кармане". Она улыбнулась, надеясь, что Анджали сейчас рассмеётся над таким абсурдным предположением. Но Анджали нахмурилась. "Это очень плохо". "Что значит плохо?" "Значит, они подкупили судью". Очевидно это так. Она говорила так спокойно, так деловито, что Смитта рассердилась. Очевидно это так? Простите, вмешался Махан. Я не юрист, но есть вопрос. Если так очевидно, что другая сторона подкупила судью, что мешает вам сделать то же самое? Повисла долгая напряжённая тишина. Но Санджали стал цвета красной ржавчины. Я не стану так делать, тихо ответила она. Мы так не работаем. Она бросила взгляд на Мину. Мы и всё объяснили, прежде чем взяться за дело. В нашей организации мы пытаемся изменить систему. Если мы влезем в эту грязную игру, как наши противники, общество мы не изменим, понимаете? Мы сыграем на руку системе. Смита почувствовала странную пустоту внутри и пожалела, что Мина стоит рядом, и она не может поговорить с Анджали искренне. "А Мина кто?" спросила она. "Жертвенный агнец". Анджали покраснела. Мы не скрывали от нее риски. Мы все и объяснили. Она не терпеливо покачала головой. Послушайте, в этом деле с самого начала все было нечисто. Все свидетели изменили показания. Думаете, почему эти звери разгуливают на свободе? Немыслимо, чтобы в деле об убийстве обвиняемых выпускали под залог. Тогда почему вы не прекратили процесс? Потому что хотим, чтобы общественность увидела, как коррумпирована наша полиция и суды. Смитта почувствовала, как на её виске забилась жилка. "Значит, никакой вы не адвокат", выпалила она. "Вы политическая активистка?" В глазах Анджали вспыхнул гнев. "Вы бы поработали у нас пару месяцев, прежде чем судить". "Дидди, Анджали, что происходит?" воскликнула Мина. "Я ничего не понимаю". Они повернулись к ней, забыв о своём споре. "Пойдём, Мина, Пхен", сказал Махан. "Я посижу с тобой, пока судья нас не вызовет". А про братьев не думай. Я же здесь, на. Послушайте, сказала Анджали, когда они остались вдвоём. Если я скажу, что не знала про взятку судье, пока вы мне не сказали, это вас успокоит? Я думала, у них нет денег. Смитта покачала головой. Простите, что сорвалась. Не могу даже представить, каково это заниматься тем, чем вы занимаетесь. В глазах Анджали блеснули слёзы. Нет. Не можете, ответила она. Иногда я так ненавижу свою работу, что хочется все бросить, переехать в Америку, заняться корпоративным правом. Но потом попадается дело вроде этого, и я берусь за него и надеюсь, что кто-то вроде нее выиграет. Она взглянула на часы. Пора возвращаться. Правосудие редкая птица в наших краях, но как знать, может именно сегодня она решит нас почтить своим присутствием. Все звуки казались далёкими и приглушёнными, словно с митой ощутилось в глубине тоннеля, и голоса долетали до неё издалека. Она слышала лишь рёв в ушах, в котором тонули человеческие голоса. Рёв начался, когда она услышала одно единственное слово: "невиновный". Судья говорил что-то ещё. Его невыразительное лицо в очках оставалось бесстрастным, но слова не складывались вовнятные фразы. Он словно произносил их в неправильном порядке. Смитта услышала крики, возгласы ликования, но обернуться не хватало сил. Слово "невиновный" не укладывалось в голове. Ей хотелось переставить буквы в этом слове и сложить из них другое. Правосудие. Правосудие. Какое красивое слово, какое редкое. Наконец, судья замолчал, и из тёмного тоннеля Смиту выбросило на слепящий дневной свет реального мира. Она увидела Мину, согнувшуюся пополам от горя, Анджали с перекошенным от гнева, отвращения и разочарования лицом. Махана, который стоял в азину фрот, точно и его мир вдруг потерял точку опоры. Позади раздались крики. Кричали братья Мины и несколько мужчин, которые пришли с ними. Они скандировали какие-то слова. Анджали раньше Смиты узнала их И тихо выругалась. Потом их расслышала и Смита. Джай Хинд, Джай Хинд, слава Индии. В остах этих животных патриотический лозунг звучал грубой дразнилкой. Ваша честь, воскликнула Анжали. Это недопустимо. Ответчики должны. Какие ответчики? крикнул Рупол. Это невиновные люди, которых оклеветали эти шлюхи. К порядку. Прогремел судья и повернулся к стоявшему рядом констеблю. Вы видите этих людей? Следующее дело, номер двадцать одна тысяча шестьсот тридцать. На этом все и закончилось. Они вышли из здания суда. Мина весела на руке Смиты, и Смите казалось, что она вот-вот упадет. Безна разверзлась в сердце Смиты, когда они вышли на дневной свет. Она беспомощно взглянула на Анжали, увидев ее потрясенное лицо, она пожалела о своем недавнем срыве. Поняла, что даже выдвинуть обвинения против братьев было невероятно сложно. Что будет дальше? прошептала она. Дальше ничего. Мы проиграли. Анджали была в полном унынии. И этот судья ещё не худший, не такой продажный, как остальные. Я думала, у нас есть шанс, хоть и небольшой, но есть. Это он-то не такой продажный. Ладно, я этого не говорила. Она покусала ноготь. Возможно, вы правы. И зря я взялась за это дело. Я-то думала, огромная статья в иностранной газете сделает своё дело. Видимо, я ошиблась. Она хотела сказать что-то ещё, но её голос заглушил барабанный бой. Они повернулись и увидели небольшую группу ликующих мужчин, которые отплясывали, как на свадьбе. Не веря своим глазам, они увидели, как Гавинда и Арвинда подняли и понесли на руках, как героев или победителей спортивного чемпионата. Рупол раздавал прохожим конфеты. Смита поняла, что они и не рассчитывали на иной исход, кроме победы, иначе не притащили бы с собой барабаны и конфеты. "Бесстыжие ублюдки", пробормотала Анджали и встревоженно взглянула на Мину, которая вся съёжилась и казалась хотела исчезнуть и стать невидимкой. Но Гавинт её заметил. "Эй, шлюха!" выкрикнул он. Ты правда думала, что выиграешь тут против собственных братьев? Анжали шагнула к нему, но ее помощница пригородила ей дорогу. Не надо, мадам. Вы же видите, они нас провоцируют. Пойдем, Мина. Анжали взяла Мину за локоть. Не слушай этот бред. Ничего, ответила Мина безжизненным тусклым голосом, от которого Смите стало жутко. Теперь уже ничего не поделать. Не правда, ответила Анжали. Но голос её дрогнул, и ей никто не поверил. Как она доберётся до дома? спросил Махан, который как всегда думал о практической стороне вопроса. Мы отвезём её, сказала Анджали. Но сначала надо заехать в контору, доделать да кое-какие дела. А ты? спросил он Смиту. Что будешь делать? Она подумала. Взять интервью у Мины, пока она находится в ступоре, точно не получится. Но ей нужно написать короткую заметку о вердикте. Большую статью можно сдать позже, когда она ещё раз поговорит с Миной. Она повернулась к ней и спросила: "Можно заехать к тебе сегодня вечером, поговорить ещё раз и навестить Амми, конечно?" "Амми", повторила Мина, и Смит услышала страх в её голосе. Даст целиим с Маханом убедить Амми быть невесткой помягче в следующие несколько дней. "Дидди", сказала Мина. "А ты можешь поехать со мной сейчас?" Но ты не домой едешь, Мина, сказала Смита и повернулась к Анжали. Долго вы пробудете в конторе. Дайте подумать. Пока мы доедем, пока оформим все документы и отвезем ее домой, пройдет часов пять-шесть. Но вы можете поехать с нами. Смита почувствовала, как подступает мигрень. Намного проще поехать к Мохану, написать заметку и отправить ее оттуда. Она мечтала выпить и бупрофен, несколько часов спокойно поработать, принять душ и поехать на встречу с Миной уже потом. Давай мы заедем сегодня чуть позже, сказала она, часов в 6. "Тикхай", ответила Мина и безразлично отвернулась. "Как скажешь".